Глава 4. Я активировал исчезновение и помчался вперед, рассекая толпу. Иногда избежать столкновений не удавалось, и мне даже пришлось забраться на крышу ближайшего дома, а после, пробираясь к центральному району города, вспомнить навыки паркура. Аукционный дом показался уже через минуту, ибо я действительно торопился. Замерев на вывеске банка, что стоял прямо напротив главного входа, я прислушался к своим чувствам. Кажется, что все как обычно, что ничего не происходит. Глаза нашли моих бойцов, что стояли на углу аукционного дома и о чем-то беседовали со стражей. Прислушался и понял, что они просят проверить, что происходит внутри закрытой от посторонних вип-комнаты. Те ждали отправленного внутрь дежурного. Я уже видел его, выходящего из дверей, и по его вальяжной, медленной и даже ленивой походке понял, что вмешиваться они не собираются. Как я и предполагал, по их словам, система не отрапортовала о происходящем нарушении, а значит, переживать не о чем. Хотелось бы мне в это верить. Ох, как хотелось бы. Но я уже знаю, и сам был свидетелем и участником того, что можно назвать не иначе, как системным произволом. Надо понимать, если сам Лазари даст согласие или подпишет какие-то бумаги, по которым его можно будет нарезать лоскутами, лишь бы он живым остался то система никак не отреагирует на атаку моего аналитика, а уж способов заставить его подписать документы более чем достаточно. Поэтому я вошел внутрь, поддерживая невидимость. С тревогой глянув на магическую сигнализацию, которая должна реагировать на появление таких вот невидимок, я осознал, что реакции не последовало, а секунды позже выдохнул и тихо шагнул вперед. Дорогу нашел очень легко. Достаточно увидеть этих чудовищ, закованных в латы и близко похожих на людей, стоящих перед коридором, как все становится ясно. Да и сотрудники аукционного дома, топтавшиеся рядом с ними и не имеющие возможности пройти через этот заслон, были весьма красноречивой картиной. Использовав гибкость и ловкость своего тела, перемахнул через здоровяков неизвестной мне расы и приземлился у них за спиной. — Мне кажется, или тут кто-то бегает? — заявил один из них. Тот, чью морду украшал здоровенный шрам по диагонали. «У меня тоже смутное чувство возникло. Пойду за сканером!» — ответил второй, чья рожа обладала чертами какой-то зубастой глубоководной рыбы, была сплошь покрыта татуировками. Чувствительные какие, гады! Ускорился и оказался в другом конце коридора, наблюдая с десяток мордоворотов, буквально кричащих от обилия энергии доспехах с чудовищным оружием в ножнах. И взгляда хватит, чтобы понять всю мощь, заключенную в этом оружии. Но меня интересовало другое. Меня интересовал запах крови, который я услышал очень явно. Ровно как и тяжелое, ровное дыхание по ту сторону двери. Вдох, выдох. «Мне кажется, в здании проник какой-то невидимка. Сигнализация не сработала, но лучше перестраховаться. Джуниха, проверь здесь все!» один из оставленных за спиной громил добрался до веб комнаты не стоит господа я уже здесь в этой комнате находится мой человек член моего клана разойдитесь в стороны я его забираю дослушав меня и потянувшись за оружием бойцы звонко рассмеялись а ты смелый не уж хочешь забрать попробуй подойти и открыть эту дверь загоготал самый мелкий из них «Двадцать девятый уровень. Артефактов на тебе мизер!» — проговорил один, лениво стоящий у стенки мордатой открыв один глаз. «А я ведь пойду и попробую. Ты уж не сомневайся». Оглянулся я на него и, ничуть не меняясь в лице, сделал несколько шагов вперед. «Вот только вытянул руку, тыкнув лапой в стальной перчатке мне в грудь. Идиот!» «Зафиксирована агрессия и противоправные действия просветленного 64 уровня в отношении вас. Отныне вы вправе защищаться против него без каких-либо ограничений». «Кости ломаются и срастаются, а вот разрешение системы на самозащиту, оно остается при мне». «Гуген, ты чего?» — посмотрел на изменившегося в лице просветленного бога его соратник. И ему кость случайно сломал». Замялся тот и отвернулся от меня, как только закончил читать системное сообщение. «Ты что, дебил?» — съярился его старший и повернулся ко мне, желая что-то сказать, но слишком поздно. Вокруг меня, заковав защитный кокон элрилового доспеха, выросли прочные пластины. Этихвостый страж добавил защитного полупрозрачного синеватого поля и ощерился сотнями таких же иллюзорных зубов его ни то хвоста, ни то головы. Мощный удар в челюсть, напитанный расколом пространства, аннигилировал зубастую пасть этого весельчака. Хвосты набросились на него, поднимая в воздух, и выросший на левой руке элриловый клинок вошел между защитных пластин ошламленного противника, пронзая его сердце. Отбросив все еще трепыхающееся тело, что вскоре будет хладным трупом, я молнией промчался между противников, вспыхивая светоносной способностью. Полутьма рассеялась, а они зажмурились от неожиданности. На все про все ушли мгновения, ибо дух мой позволяет мне создавать заклинания со скоростью мысли, а разум — делать это сразу с несколькими способностями. Размываясь подобно тени, я с силой врезался в запертую дверь вип-комнаты. Хорошая, дорогая дверь не выдержала моего рывка и оказалась выломана, пролетев расстояние до дорогого каменного стола. С хрустом врезавшись в него, она тут же разлетелась на куски. За дверью находились трое. Лазарь и два не менее отвратительных мордоворота. На голову моего помощника была надета странная металлическая конструкция с кучей проводов, кристаллов и шипов, которые вонзались графу прямо в голову. Широкий провод вел к огромной кристаллической сфере, лежащей на столе. Еще один артефакт, сбитый куском двери, катился к краю стола. Мордовороты отреагировали мгновенно. Сперва с удивлением выргулись, а затем один из них заорал. «Надир! Скрытень падает!» Это он так о том артефакте выразился. В следующую секунду на меня, ослепительного, набросился один из стражей, и система зафиксировала очередное нападение. Сдвинуть меня он, конечно, смог, но и я не стал церемониться. Извернулся и, ломая ему руки, поднял в воздух, чтобы быстро обезглавить одним движением меча. Он, конечно, всего-то пытался меня оттащить, чтобы я не мешал, но во мне кипела ярость. За моей спиной раздался звук падения. Миг, и скрытие не разлетается на маленькие осколки. «Внимание! Зафиксировано нападение на членов вашего клана, графа Лазари, со стороны клана Звероскалы. Нападение произошло в городе Начало. Дождитесь стражи города». До окончания разбирательств любые ваши действия, направленные на защиту собственности, имущества и членов вашего клана, автоматически согласованы с администрацией города начала. Артефакт, видимо, скрывал происходящее от системы. Звероскалы. Один из немногих кланов, что успешен в землях Нирваны. Если верить тем обрывкам информации из энциклопедии, что я прочитал, то по своему статусу и силе развития они подобны Звездному Совету. Но даже так. Мне только что развязали руки, а эти твари пытают тут моего помощника, что-то вытворяя с его мозгом. Пожалуй, поступлю по старой доброй и земной традиции: сперва всех прибью, а затем начну разбираться. Травиадная тродя. Что ты наделал? Взъярился один из двух монстроподобных богов в комнате. Судя по всему, ему было плевать на гибель одного из членов клана. Я только начал. Поднял я руку и отменил ослепляющее и врагов, и даже меня заклинание, замен активировав наименее разрушительно из имеющихся у меня заклинаний. Все же город я портить не собираюсь. Шторм пламени, морозка, ветряной резак, алая молния — все это не подходит, ибо сила атаки гарантированно прикончит и моего аналитика, а значит, буду, как и всегда, заниматься тем, что умею лучше всего доминировать силой. Но сперва за моей спиной и союзников нет. В коридор отправилась усиленная до предела заклинания морозка, тормозя моих противников, а водяной король, дух воды, пусть и низкоранговый, но сильный как черт, ибо создан он был при помощи сорока девяти единиц духа, отправился задержать в благоприятной среде остальных. Следом и алриловая стена показалась на месте дверного проема. «Этого хватит всего на пару секунд, возможно, на полминуты, но мне и этого с запасом». Пятихвостый страж отразил атаку первого из ублюдков и померк от его силы. Атаковав в ответ, рука прошла сквозь тело, как через мираж. Снова призвал стража, и хвосты закрутили карусель, не позволяя подойти ко мне близко. Параллельно с этим я направил еще одно заклинание захвата Гидры в ране орущего мудака. Он колдовал нечто убойное, и мне пришлось мощно метнуть его в стену, ибо заняться им я попросту не успевал. Миражный ублюдок пошел в атаку, и в мгновение ока два из трех хвостов оказались уничтожены. Впрочем, теперь я знал, где он находится. Клинки отправились к подонку, наталкиваясь на прозрачное тело и упуская наружу синюю кровь твари. сдохни Он возник передо мной с широко разведенными руками и начал сводить ладони, облаченные зеленым пламенем прямо к моей голове. Чувство тревоги взвыло, и я попытался уклониться, но понял, что какое-то неизвестное мне заклинание меня заблокировало, не давая пошевелиться. «Ударит, и мне конец». Лазарий так и сидел. Полоумный взгляд, отвисшая губа. Он, не отрываясь, смотрел на кристаллический шар перед собой потея, обливаясь кровью и капая слюной. «Они заставляют меня злиться!» «Ладохар! Исцеляй эту сраную слепоту!» — привел начальник стражи, сопровождавший младшего заместителя главы разведки и одного из артефакторов клана. Появление незнакомца превратило их рядовую миссию по сбору информации и противодействию вражеской разведке в хаос. Гуген уже умер, и Хандар не подавал признаков жизни после того, как вслепую бросился на этого сумасшедшего, явившегося непонятно откуда. Но самым ужасным было то, что каким-то образом скрывающий их делишки от системы артефакт был уничтожен. И теперь стража города будет здесь с минуты на минуту. И пускай там одни слабаки, в клане за такое поголовки не погладят, а штрафы за нарушение явно вычтут с их наград. Еще и других проблем можно получить. Лучше бы они не спешили и отправились в Дикие Земли или другой регион, где система более лояльна к личным делам богов. Но этот долбанный граф остался практически без божественности, и находиться в другом регионе ему было опасно. Случайная смерть могла провалить всю миссию. Вот и решили остаться. «Быстрее! Кто зрячий? Ломайте проклятую стену! Остановите его, пока он не прервал работу!» — кричал Десятник, вытаскивая из тела водяного духа свой грандиозный топор. Если бы топор был без магического заряда огненной вспышки, пришлось бы возиться с ним намного дольше. — какая! — прошептал воин и встрепенулся, а уже через мгновение их лекарь отчитался, что закончил восстанавливать зрение. — Ихандар, все! — подытожил маг исцеления, едва взглянув на тело без головы. Дверь из неизвестного материала они так и не сломали, а вот стену рядом пробили. И, ввалившись внутрь, увидели чудовищную картину. Их командира нигде не было, а в стене зияла огромная сквозная дыра, через которую пробивался солнечный свет. Свет на теле врага померк, а артефактор, помощник лидера их группы, использовал свою сильнейшую атаку, готовясь прямо сейчас прикончить странного бога в странных доспехах. То был тот самый больной ублюдок, ворвавшийся в комнату. Две лапы, объятые чудовищным зеленым пламенем, ударили по голове, покрытой массивным многоэлементным шлемом. Защита чужака не выдержала, и голова лопнула, как сочный фрукт, брызнув во все стороны осколками шлема. Обрадоваться они не успели. Копия тела этого бога в одно мгновение выросла за спиной их соратника и в один миг обезглавила его. Трое врезались у это возникшее, словно по щелчку, тело, и откинули его, но было слишком поздно. в «Поблёдки! Я вас всех как свиней зарежу!» Отшвырнув всю троицу при помощи своих хвостов и какой-то монструозной змеи, возникший буквально на миг, он поднялся и, тряхнув обеими руками, заполучил из ниоткуда два белоснежных клинка. «Следите за этим ничтожеством! Ему нельзя!» Только начал давать команду командир, активируя одно из своих заклинаний, как перед ним в мгновение ока очутился враг. «Как же так быстро?» Только и успел подумать он, прежде чем клинок пробил защитный магический покров тела и вонзился в глазницу. монстра Последняя мысль пронеслась в его сознание, и оно померкло. Чужак, играючи, скакал с места на место, постепенно вырезая своих противников, пока стена за его спиной не взорвалась, и внутрь не влетел окровавленный глава отряда Звероскалов. Сеть из белых нитей набросилась на Лида, и этот разъяренный бог со всей силы потянул его к себе, желая отдалить подальше от Лазарии и остатков его боевого отряда. «Да вот только человек как зубами вцепился, не давая себя вытянуть». Десятки похожих на кости отростков вылезли из него и вонзились в пол, стены и потолок. Он вновь вспыхнул, подобно солнцу, заставляя зажмуриться и рефлекторно отвернуться. Сдавленные хрипы последних бойцов и ослабевшее давление на нити его ловчей сети Си ранга дали понять, что ублюдок прикончил их всех. Слепую было двинулся вперед этот младший командир клана зубаскалы но был играючи отброшен в стену, которую пробил своим телом, рухнув на каменный тротуар. «Сэр, вы это... А, арестованы?» — волнуясь, заявил ему один из стражников. «Ага, бегу в тюрьму!» — злобно посмотрел на слабого стражника города этот могущественный бог, что имел одно из самых прокачанных тел в клане и славился своей скоростью, крепостью и силой атаки, способной обращать скалы в мелкую крошку. Однако после двух столкновений с сегодняшним неизвестным противником он понял, что нарвался на настоящее чудовище, ибо его атаки оказались смертоносными, в них было заложено столько энергии и маны, что казалось, будто Бог атакует всеми своими резервами, как в последний раз. Хоть большую часть способностей он и узнал, и их нельзя было назвать высокоранговыми, каждый из них наносила ему ущерб несмотря на прозрачный сиранговый магический барьер и эй ранговые доспехи. К слову, он был еще более-менее в порядке, но все не мог понять, откуда столько силы в таких частых атаках. Поднявшись и посмотрев на толпу новичков до да сопляков, он уставился на стену здания, через которую он вылетел. бол быстро сложил два плюс два. «Судя по всему, Лазарь пересекся с кем-то из проклятых стариков или упаси системы с темными». «Вот какой-то монстр решил сберечь воспоминания и тайны Лазаря. Надо бы отступить. Но за сферу воспоминаний голова оторвет мне голову и отправит забвение. Надо постараться забрать артефакт и сбежать». Сжав зубы, принял волевое решение Зубоскал и активировал сильнейшие из доступных защитных барьеров, а также усиление от магической татуировки скорости. Вновь ворвался в здание аукциона и замер» видя, как этот уникум в доспехах снимает артефакт с их невольного информатора. Благо свое проклятое солнцеподобное свечение он прекратил. «Постой! Я был неправ! Давай все обсудим!» Попытался заговорить с незнакомцем офицер клана и с тревогой покосился на сложный магический артефакт. «Да уже поздно, дерьматый кусок!» Сжав руку, монстр нарушил один из элементов артефакта, заставив сердце бога разрываться на части. Если бы один из пяти оставшихся в мире артефактов этого направления был похищен, его бы линчевали. Если же его уничтожат, и это станет известно другим кланам, которые в нем нуждаются, и время от времени арендуют за сумасшедшие деньги и гарантии, его клану предъявят. Причем предъявят очень сильно, и все доминирующие в землях Нирваны объединение богов сразу. «Стой! Не делай этого!» «Неужели ты не представляешь, к чему приведет его уничтожение?» «Да мне насрать. Надеюсь, тебе и твоему дерьмоклану это создаст кучу проблем». Словно насмехаясь над ним, бог в мгновение ока уничтожил артефакт, превратив его в мусор. От шока и неверия командир замер и потерял до речи. «Вот так просто уничтожить артефакт, который за год приносил несколько десятков миллионов нот только на аренде союзникам!» Не успела он отойти от шока, как его защиту пронзили пальцы врага, замком сжавшись на шее. «Что с Лазари? Когда он в себя придет?» «Да пошел ты, больной ублюдок!» Выдавил бог, ощущая, как пальцы прошивают его прочную кожу и впиваются в плоть. Боль отрезвила его, и он контратаковал, активировав две татуировки взрыва на руках, что откинуло его противника. Офицер в третий раз полетел на улицу, пропахав лицом мощеную дорогу. «Я не люблю, когда мои вопросы игнорируют». Не успел он набрать полную грудь воздуха, как над ним появился невредимый враг. Звероскал все еще имел активированную татуировку скорости и рванул прочь, но уже в конце квартала перед ним вновь встал этот жутковатый бог и мощным ударом в бронированное брюхо отбросил его прочь. Все органы перемешались, испытав на себе дикую мощь раскалывающего пространство кулака. Не помогли ни вновь активированная магическая защита, ни броня и ранга. «Лид, прекращай!» Огромной тенью над ними завис дракон, правящий этим городом. «Лид, что это за монстр?» «Босс!» Еле слышимый голос донесся из здания аукциона. И это чудовище в доспехах отбросило его полуживое тело прямо под ноги стражи, как мешок с дерьмом, и исчезло. «Не сопротивляйся, захреб! Ох и наделали выделов а мне разгребать!» Стража сковала мычащего от сумасшедшей боли бога и поверх кандалов надела на его руки магический подавитель. Драгонита вернулся в человекоподобную форму, посмотрел на разрушение, перевел взгляд на своих шокированных стражников и затем, на двух поедающих мороженое на углу площади богов. «Хан! Айлина! Зайдете ко мне через часик!» Оказавшись рядом с ними, произнес Райдзен Дамо. «Хорошо! Лида с собой взять!» Праздно поинтересовался хан бесцеремонно влезая в стеклянную мороженицу своей подруги. «Не надо! Пусть успокоится сперва!» Тяжело выдохнул Драгонит, жалея о том, что турнир начнется лишь через две недели. Кто знает, что еще учитит Лид за это время. Было бы неплохо, если бы он поскорее отправился в другие регионы, например, во Фронтир. Там его таланты к разрушениям будут как нельзя кстати. И это еще Драконик не знал, что человек всю битву сдерживался, чтобы не повредить город.